Как выяснилось, 700 человек — это если считать вместе с тыловиками. В батальонах сводного полка реально присутствовало 670 штыков, включающие в себя пять пулеметов и три орудия. И вся эта красота ровными коробками сейчас выстроилась передо мной. Стояли, щурились, кто-то зевал, деликатно прикрываясь ладошкой, кто-то тихо переговаривался. Лица самые разные. От совершеннейших щеглов с розовыми щечками до продубленных невзгодами крепких парней, судя по глазам, прошедших и Крым, и Рым. А погода просто шептала. Летнее солнце еще не успело войти в силу, поэтому жары не было. Да и колышущий деревья ветерок хорошо освежал лицо. но а то, что подъем ранний получился, так ведь и отъезд тоже ранний планируется. И пусть вчера отбой был далеко от полночь но в теплушках парни своё доберут. Ну а поздний отбой приключился из-за затянувшихся бесед. Мы с комиссаром вчера сразу после ужина, как начали говорить с прибывшими, так и прекратили волевым усилием лишь в начале третьего. Впечатления с этих разговоров вынес довольно обычные и особо не отличающиеся от тех, что получал раньше. Да и народ обычный. Кто-то спокойный, кто-то гонористый. Но так, в умеру. Во всяком случае, их начальство было явно настроено на конструктив. Ну, дык, на то оно и начальство. произошедшее еще задолго до вечерних посиделок идея с баней и переобмундированием не вызвала особого отторжения и произошла совершенно буднично. Офицеры просто упаковали свои мундиры, сдав их в обоз. Как я и предполагал, новая форма исключила бузу относительно погон, а свежеизготовленные значки примирили вояк с видимым отсутствием званий. но ну а юнкера, коих насчитывалось почти две сотни, даже тайно возрадовались. но ну так еще бы, про курсантов мы как-то изначально не подумали, поэтому сейчас им после недолгих размышлений были вручены знаки с одинокой маленькой звездочкой прапорщика, В общем, как бы то ни было, вчера их и переодели, и сбили первую самую острую волну любопытства, густо замешанного на опасениях. А теперь, находясь перед строем, вместе со своим комиссаром и полковым командованием, я обратился к стоящему рядом офицеру. «Никанур Ефимович, начинайте!» Тот орлом, оглядев подчиненных, скомандовал. «Полк, смирно!» и, повернувшись ко мне, продолжил. «Гос... Э, товарищ командир бригады! Представляю вам офицерский сводный полк, командир полка, полковник Сагалаев!» В свою очередь, оглядев строй и не отрывая ладони от обреза билета, не менее громким голосом выдал. «Здравия желаю, товарищи офицеры!» Пару секунд мне казалось, что продинамят, сволочи. Вроде вчера обо всем было переговорено. В том числе и о способе обращения. Но кто там знает, что в их военных мозгах может переклинить? Тем более, товарищи, они привыкли произносить исключительно через губу. А тут вдруг товарищи офицеры. Но опасался зря. Через три положенные секунды строй нечленораздельно рявкнул. «Здра, жила, товарищ Камрик!» «Поздравляю вас с прибытием на фронт борьбы с оккупантами!» Получив ответ троекратное «Ура!», я кивнул полковнику Сагалаеву. «Никанор Ефимович, командуйте к торжественному маршу и сразу на погрузку». Командир сводного полка кивнул, взяв дело в свои руки. После его команд офицеры, печатая шаг и отчаянно форся выправкой, прошли мимо кучки командиров, направляясь к вокзалу. По пути там даже барышни какие-то виднелись, кидающие букетики, проходящим мимо бойцам. Провожая хвост колонны взглядом, я вздохнула Ну, а вот всё и закончилось. Можно убирать пулемёты с крыш домов. А тут тут местные товарищи жидким гадили непрерывно. Возможно, провокации, захват города, всеобщая резня, падение советской власти. Но какой может быть захват при наличии одного БК и столь мизерными силами? Да и на самоубийца эти офицеры не походят вовсе. Парни как парни. Тем более добровольно вызывались с ним чурой и их преснами воевать. То есть, что такое родина, они знали хорошо. И понятие воинского долга все-таки превозмогло нелюбовь к быдлу. Так что, думаю, со временем и они привыкнут, и мы притремся. Словно в ответ на мои мысли, идучи рядом подполковник Егоров, являющийся начальником штаба полка, вздохнул. «Надо же!» Все никак не могу привыкнуть, товарищи офицеры. Вот кто бы еще три месяца назад про такое сказал... Я в ответ улыбнулся. Нормально, все течет, все меняется. Зато рядовому составу не надо мозги напрягать, соображая, где просто благородие, где высокоблагородие и где вообще превосходительство. Тем более тут нет никакой партийной подоплеки, а слово используется именно как обращение к боевому товарищу. показывающая, что Красная Армия и есть боевое братство от маршала до рядового. Георгий Андреевич, поправляя очки, встрепенулся. — Вот именно, до рядового. Вы это сами сказали. А как их теперь различать? Погон нет. А чтобы звание на значке различить, это же орлиным зрением обладать надо. Почесав щеку, я рассудительно пояснил. — Ну, своих командиров подразделений вы и так знаете. А все остальные — это просто бойцы. Или, по-вашему, прапорщик или подпоручик не боец? Думаете, оскорбятся? Нет. Но это же просто неудобно. Вот как обращаться, если надо подозвать незнакомого офицера или унтера? На этот крик души лишь вздохнул. Вполне вас понимаю. Но и вы поймите, сейчас погоны — символ самодержавия. И их оставить никак не получится. Вот лет через двадцать... Когда страсти поутихнут, снова введём на парадной форме, а до тех пор геометрия. НШ заинтересовался. Что за геометрия? Это как у ваших солдат в петлицах вот эти треугольники? Точно так, треугольники вместо лычек. Квадраты и прямоугольники будут вместо звездочек. Но ну, а ромбы это уже старший комсостав. Во всяком случае, противник даже в обпику не сумеет разглядеть командиров идущего в атаку подразделения. А в будущем, когда станем побогаче, то введем еще и парадную форму с погонами, звездами да аксельбантами». Сагалаев, идущий рядом с комиссаром, но прислушивающийся к разговору, снисходительно улыбнулся. «Неужели вы вправду думаете, что тот же командующий армией будет одет в такой же мундир, что и рядовой солдат?» Я отмахнулся. «Господь с вами!» целому командующему по сроку службы положено хоть как то из общей массы выделяться главное чтобы без перегибов типа фуражки метрового диаметра кружевного воротника оля отос или белого плаща с кровавым подбоем лапин заржала егоров заинтересованно спросил неужели и такое встречалось на что кузьма вытирая слез ответил нет что вы просто представил себе Чура в подобном облачении. А вот как есть, только верхом на броневике, в огромной, пытающейся улететь, фуражке, а за спиной плащ развивается. И он при этом поёт. Фыркнувший полковник полюбопытствовал. Чего поёт? Продолжающий хихикать комиссар пожал плечами. Судя по общей композиции, скорее всего, арию В таком плаще частушки голосить просто неприлично. Все вежливо поулыбались, после чего, забравшись в выделенные исполкомом автомобили, поехали на вокзал. Ну а там, дождавшись погрузки части войск в первые эшелон, заняли свое место в штабном вагоне. Комиссар к этому времени нас покинул, предпочтя ехать с массами в теплушках. Тут я даже не возражал. Это его работа — каждую свободную минуту заниматься просвещением бойцов. Ага. тем более из такого контингента. Только выделил на всякий случай троих автоматчиков, а то мало ли что, там в пылу споров может произойти. До стрельбы ясен Ясенпе не дойдет, но крепкий кулак того же Потапова всегда может пригодиться. В дороге никаких эксцессов не произошло. Да и дороги-то и было всего ничего. В Таганроге перегрузились на транспорты, опять-таки удачно, Никого и ничего не уронив воды пошли на Севастополь. А там приключился случай, заставивший офицеров посмотреть на меня другими глазами. До этого-то я был самолюбезность. Шутил, улыбался, разъяснял, смягчал. В общем, работал эдаким дужкой. Но во время выгрузки рядом терлась группа матросиков, из которой кто-то заливисто, свистнув, крикнул «Тю, братва, гля, дракон пожаловали! Чистенькие, свеженькие!» «Уже пошупаем приезжих благородев а то своих-то не осталось!» Офицеры закаменели лицами, а я, повернувшись к хулиганам, также свистнул, привлекая их внимание. Дикие матрозы нычура, полускрытого, какими-то ящиками до этого не замечали. А тут, увидев, часть сразу исчезла за кустами, Но остальные свалить не успели, так как я скрипучим голосом приказал «Довое ко мне! Бегом!» Через пару секунд группа выделила из своего чрева наиболее авторитетных. И те неспешные рысцовые, то есть показывая, что команду они выполнили, но и свое уважение имеют, направились к нам. Представились, как я и предполагала матрасня была из диких, то есть... из до сих пор так и не определившихся с тем, к какой части примкнуть. Но роли эта особой не играла. Поэтому, глядя на расхристанных парней, вежливо сказал, «Передайте своей братве, эти офицеры через пару дней идут на фронт. Немцев бить. Значит, это мои соратники. И если в городе с ними вдруг приключится какой -то инцидент, то я не просто огорчусь. Я осерчаю». Внимательно глянув в глаза диким, улыбнулся одними губами и добавил «Так что не доводите до греха. Ну все, мужики, свободны». Парочка задумчиво удалилась, похоже, на ходу соображаешь что может означать факт осерчания Чура. Слухи-то давно разошлись, и все знают, что огорчать командира Мурпехов весьма и весьма чревато. А тут он грозится осерчать. Это что же, вообще пипец? Но я лишь порадовался подобной встрече. Все, кто надо, и так осведомлены о правилах поведения, но буйные мариманы обязательно станут нарываться на кулачные разборки. Хотя бы для поддержания форса. Начнут обзываться на улице и вынудят офицериков ответить. А тут, глядишь, мое дополнительное предупреждение. Постудят лихие головы. Но надо постраховаться и жестко предупредить командиров подразделений полка о запрете увольнительных и контроле за самовольными отлучками, ибо это может выйти боком. Вообще, конечно, по-хорошему окопавшуюся в Севосе буйную шоблу надо бы разогнать, но пока сил для этого нет. Так что лучше пусть сидят на довольствии, выполняя хоть какие-то работы, чем на вольных хлебах начнут сбиваться в банды. против которых придется войска задействовать. Тут ведь еще и не всякие войска подойдут. Эти ухари ведь своими до сих пор считаются, то есть все сложно. В общем, пока я соображал о тяжести разруливания запутанных ситуаций, обратил внимание на взгляд Сагалаева. Полковник в ответ на мой немый вопрос решил уточнить. — Это были какие-то ваши знакомые матросы? Я вздохнул. — Нет. Это не примкнувшие. Еще не бандиты, но уже не солдаты. И их разъясним. Только вашим людям увольнительных пока давать не надо. Во избежание. Иначе придется разбираться с этим дерьмом прямо сейчас. А на это времени нет. Собеседник покачал головой. Понятно и удивительно. Что именно? Никанор Ефимович после паузы ответил. Я весьма наслышана о матросской вольнице и о том что творилось здесь в крыму еще зимой также мне известно что сюда вы прибыли совсем недавно вот и удивительно как за столь короткий промежуток времени вам удалось добиться подобного отношения даже у нас в армии в схожей ситуации незнакомые нижние чины предпочли бы просто скрыться а тут явно было видно что они вас хоть и опасались но все равно подошли и не просто подошли о как и было приказано. Это мне, как офицеру, пережившему смуту семнадцатого, говорит об очень многом. Вот я и пытаюсь понять, что же вы за человек? Я улыбнулся. Обычный человек — комбриг Красной Армии, и мне очень хочется, чтобы в нашей армии все командиры вызывали те же чувства, что и я. И у друзей, и у врагов.